Бонус. Считается, что если ты счастлив, то об этом нельзя говорить, иначе можно сглазить. Но я была счастлива. И хотите знать почему? Легко. Рядом со мной были мой любимый муж, мои любимые друзья и мои любимые родители. Жизнь вновь обрела краски, несмотря на высокую цену, которую я заплатила. Четыре года назад, возможно, я вышла в астральное тело или просто воображение выдавало яркие картинки от услышанного в состоянии комы. Но факт смерти Марка, в который я долго не могла поверить, подтвердился. Его слова о том, что теперь я свободна, глубоко засели в подсознании. На чувство окрылённости я так и не испытала. Но не будем о грустном. Сейчас я находилась на своей свадьбе, и вокруг меня происходило сплошное безумие. «Вы не подумайте, я не жалуюсь. Просто некоторые вещи заставили сегодня понервничать». С автомобиля слетела цветочная композиция и попала под колёса идущей следом машины. Мою фату прожгли, и повезло ещё, что было время привести новую. У одного скрипача на церемонии лопнула струна, и этот идиотский скрежет прилично прошёлся по слуху. В общем, день не задался с самого утра. «Это всё ерунда». «Ведь гостям весело, а значит, праздник удался». Прокручивая кольцо на пальце, я осматривала зал и заметила Майка с Алексом, которые о чём-то переговаривались вдали от толпы. «Что они задумали? Очередного сюрприза моя нервная система на сегодня не выдержит». Парни разошлись по местам, а ведущий объявил о традиционной церемонии бросания букета невесты. Я вышла на середину зала и повернулась спиной к собравшимся незамужним девушкам. Для себя отметила, где примерно стояла Джесс, и на счёт три бросила букет. Но немного не рассчитала силы. Букет перелетел через прыгающую толпу и упал прямо в руки Алекса. «Чувак, от свадьбы не уйдёшь!» — крикнул Майк, и весь зал разразился смехом. Но что-то мне подсказывало, что истинный смысл этих слов известен лишим двоим. Ведущий снова пригласил добровольцев к микрофону для пожелания молодым. Алекс, взяв за руку Джесс, направился на сцену. Моя неугомонная подруга стала вспоминать момент нашего знакомства. И как я её круто выручила, можно сказать, жизнь спасла. Пожелала целую кучу всякой всячины, от крепкого здоровья и маленьких карапузиков до полёта на Луну. И тут очередь дошла до Алекса. Он заметно нервничал, но отступать не стал. «Майк мне как брат, думаю, ни для кого это не секрет». Я знал его таким засранцем, который ничего не ценил в жизни». Я взглянула на Майка, а он лишь улыбнулся, будто ожидая дальнейших слов друга. Но в один прекрасный момент в его жизнь ворвалась Алана, и своим огнём растопила глыбу льда в сердце этого позёра. Согласитесь, она ведь единственная, кто показал нам другого Майка Нортона. Их отношения — это нечто, и они прошли через серьёзные испытания. И если честно... Алекс немного прочистил горло. «Если честно, я завидовал им». Зал взволнованно вздохнул. Я как-то тоже немного напряглась, но Майк жал мою руку и, не отрывая взгляда от Алекса, слегка кивнул ему, подбадривая. «Да что происходит-то?» Я завидовал их любви, их страсти и проявлению эмоций по отношению друг к другу. И всё потому, что сам всё это время был очень сильно влюблён и любовь моя тянется из далёкого детства к девушке, с которой мы выросли вместе. Но сейчас я счастлив, потому что она рядом». Алекс повернулся к Джессике, на которой лица не было. Со стороны казалось, что она даже не дышит. «Джесс, а знаешь, почему ты была просто обязана поймать это? Потому что, по преданию, незамужняя девушка, получившая букет невесты, в скором времени сама выйдет замуж. Поэтому...» Алекс, подбросил цветы в воздух и, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, когда ловила букет, опустился перед ней на одно колено и открыл маленькую коробочку с кольцом. «Джессика Милтон, я хочу жениться на тебе, хочу встречать вместе рассветы и провожать закаты. Хочу по очереди готовить завтраки и спорить, кому мыть посуду. Я много чего ещё хочу, и на этот раз тебе от меня никуда не деться. Поэтому спрошу только ради приличия. Ты выйдешь за меня замуж?» Это был потрясающий момент пламенной речи друга и не менее эмоционального «да» от подруги. И всё было бы прекрасно, пока однажды нашим друзьям не явился привет из прошлого.